Столь необыкновенный миг в истории вполне заслуживал скорби, рыдания, раздирания одежд, вырывания волос или, по крайней мере, приступа ярости. Он не позволил себе ни одного из этих катартических способов разрядки. Разрешил пролиться хотя бы одной слезинки, и рыдания стали бы нескончаемыми.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 необходимых для того, чтобы пережить надвигающуюся бурю. Сама отверженность, а не гордыня, водила его рукой, когда он фиксировал десятилетия накопленной мудрости, где каждая глава и страничка являлись частицей унаследованного им гения, а крупица переданного знания лишь маленький кирпичик. Но то, что будет выстроено из этих кирпичиков, окажется несоизмеримо большим,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 И предательство было единственным способом не дать угаснуть мечте. Плоть Империума погибает, но идеалы, заложенные в его основу, смогут жить дальше. Отец поймет это, даже если все остальные нет. Рабао Джелеман начертал два слова в верхнем углу правой страницы. Слова предательства и слова спасения. Возвещающие новое начало. Империум секундус.